Глава двадцать вторая. В княжестве я провел почти неделю, разбираясь с делами, требующими моего личного участия. А в воскресенье с Соней, тетей Марией, Вадимом и малышом Вовой я прилетел в Москву. С возвращением, герой! Борис и Глеб встречали нас в моем столичном особняке. Мой родной брат в порыве чувств попытался сгрести нас с Вадимом в объятия. Здорово, что вернулись здоровыми невредимыми. Глеб, как обычно, был более сдержан. «Заждались мы вас!» Продолжал приговаривать Боря, пытаясь оглядеть меня и Вадима со всех сторон. Тети Марии и Софья улыбались, наблюдая эту картину. «Чего это он?» Хмыкнул я, повернувшись к двоюродному брату. гордится вами, как и все мы. Знаете, валы мудрости только и говорят, что о новой Северной войне, о том, как доблестно сражаются русские воины вместе с союзниками против общего врага. Патетично проговорил Глеб и смущенно улыбнулся. «Хм, значит, в лице и тема обсуждается», задумчиво произнес я, пока мы шли в гостиную. «Да намного где обсуждается», Бойко проговорила тетя Мария, перестав лохматить волосы своему старшему сыну. «В магазин зайдешь, а там продавщицы судачат о том, какие мерзкие британцы, и о том, что шведы наконец-то заумзились и объединились с нами, вместо того, чтобы козни строить. Правда, я в княжстве была», Это логично, что там интересуются войной, на которую ушёл князь и увел часть войска. Но, с другой стороны, в новостях мало что об этом говорят. По крайней мере, по Первым каналам. На дальних я все-таки что-то видела». «Что?» — удивленно спросила она, заметив, с какой обреченностью смотрит на нее Глеб. «Мы расположились в гостиной. Служанки, подгоняемые моим коммердинером Григорием, уже успели подать чай». Под взглядом матери мой двоюродный брат, уж было взявший свою чашку, поставил ее обратно на стол и тяжело вздохнул. «Мама», — вкратчиво проговорил он, «сколько раз я тебе говорил, пользуйся триединством. Аск с Арвином создали уникальное и удивительное общественное интернет-пространство. всех же новостей там больше, чем по телевизору. Точнее». Глеб взглянул на меня и усмехнулся. «Точнее, они там более объективны». Ага. «Ну...» — пробормотала тетя Мария растерянно, глядя то на меня, то на своего старшего сына. «Ладно, поняла я. Просто не так легко привыкнуть к такому новому... формату. Это вы молодые, быстро соображаете?» «Ну что вы такое говорите, мари Соня ласково коснулась ее плеча. «Вы еще тоже очень молоды. Сейчас вы молодая мать. А триединством, скажу вам по секрету, обе мои матушки пользуются». И родная, и приемная. И обе они, между прочим, старше вас». «А... да», — закивала Мари. «Но я зарегистрировалась там. Просто как-то... Но теперь постараюсь получше разобраться». «Я помогу тебе», — приобнял жену Вадим. Она изумленно уставилась на него. «Ты тоже пользователь триединства?» «Я же был в тестовой группе», — гордо ответил он. «И даже дал нам парочку советов». Я решил поддержать Вадима. Так что в общих чертах понимаю, что там и к чему. Уверенно закончил он. Я с трудом сдержал улыбку, вспомнив, как однажды застал Вадима за просмотром фотографий моделей в шортиках и топиках, шитых на нашей швейной фабрике «Золотой рассвет». Вадим тогда что-то провлеил на тему «Анализ рынка». Довольно забавно, что он так уверенно убивает врагов на поле боя, но стесняется сказать господину, что выбирает одежду, откровенную, по его мнению, для своей жены. Соня рассказывала, что когда мы были на войне, она пару раз видела Марию в нарядах «Золотого рассвета». Хотелось бы мне увидеть, что было бы, если бы Мари застала его за просмотром фотографий девушек в триединстве. Вадим хотел сделать для нее сюрприз, так что молчал бы. Она бы распалялась, проклиная и моделей, и интернет, в котором легко найти разные фото. Так и вижу, как она разъяренно вопит что-то в духе, «Он нам нахер не нужен, интернет этот ваш!» «Ты чего так усмехаешься, Аск?» Когда все притихли, и спросил меня Боря. «Да так», — макнул я. «Уже позабыл, как с вами весело». «Больше времени дома проводи и не забудешь», — буркнула тетя Мари. «Мама!» — с укором воскликнул Глеб. «Да знаю, знаю!» — махнула она рукой и повернулась ко мне. «Не обращай внимания. Я же понимаю, что княжские дела требуют твоего постоянного внимания». Но ты запомни это чувство. Не забывай, что семья всегда будет рада тебя видеть, утешить, дать сил. «Не забываю», — кивнул я. «Нет ничего сильнее семьи», — с важным видом проговорил Боря. Мы посмотрели на него и весело рассмеялись. Вечером к нам в гости приехала моя теща, вдовствующая императрица, порадовала встречи вместе с дочерью, поужинала с нами и осталась пожить на несколько дней. А на следующий день, в понедельник 4 декабря, мы с Соней отправились в Кремль. «Что, нравлюсь?» — с вызовом спросила моя супруга, когда мы вдвоем ехали на заднем сиденье нашего премиального РВМ. Одета она была в пышное темно-синее платье, а на плечах лежало меховое манто. «Как и всегда», — хмыкнул я. «Вы тоже ничего, княжа?» — игриво улыбнулась Соня, оценивающий взглянув на мой классический темно-серый костюм-тройку. «Спасибо. Так неожиданно и приятно?» «Неожиданно, как же!» — усмехнулась она. «По глазам твоим хитрым вижу, что знаешь себе цену. Может, и ожиданно, но все равно приятно. Ладно, с этим соглашусь», — бодро заявила Соня и посмотрела в окно. «Скорее бы уж приехали. Ха, а вот это в самом деле чуть-чуть неожиданно. Когда мы учились в школе, я не замечал за тобой большой тяги к приемам». Соня перевела на меня задумчивый взгляд, затем Игорева улыбнулась и чмокнула в губы. Раньше было много забот и неопределенностей. Сейчас тоже много забот, но все совсем по-другому. Раньше я была младшей княжной, которая не собирается становиться женой княжеча или какого-нибудь боярина, так что… Эх, неважно сейчас все это. Соня мило улыбнулась. Сейчас я княгиня Енисейская, жена князя Енисейского, молодого, амбициозного, сильного… князя о котором говорит вся российская империя князя который объединил войска других княжеств в северном королевстве князя которого я очень люблю и которым горжусь разумеется я хочу вместе со своим мужем поскорее выбраться туда где соберутся другие аристократы и я хочу чтобы все смотрели на нас а не другие кусали локти поверь мне так и будет улыбнулся я потянувшись к ней многие хотели бы оказаться на моем месте «Но ты моя». Я нежно поцеловал ее. От передних сидений назад деляла звуконепроницаемая перегородка, так что можно было не опасаться, что Соня засмущается. «Не сомневаюсь, что многие хотели бы оказаться и на моем месте», проговорила Соня и поцеловала меня. Мы начали увлекаться процессом. Жена тоже поняла это и чуть отстранилась назад. «Не распаляйся ты так, дорогой», — проворковала она. «А то платье мне замораешь или помнешь». Это будет фиаско. В общем, пришлось поумерить пыл, сменить тему, и обсудить дальнейшие планы развития княжества. Спустя 40 минут наш кортеж прибыл к месту назначения. В Московский Кремль. Прямо к главному входу кремлевской бойцовской арены. Я помог выйти из автомобиля моей беременной супруги. Мы оказались как раз перед ступенями арены. Замерли, глядя на величественное здание. Хм... Сейчас она вызывает у меня лишь приятные воспоминания. Тепло произнесла Соня, повернувшись ко мне. Разумеется, она имела в виду мою победу в позапрошлом году, мол, на фоне победы мужа, и позабыла о своем поражении. Надеюсь, после этого года воспоминаний прибавится. Улыбнулся я, повернув голову. В двух метрах от нас замерли шесть человек, прибывшие на машинах нашего кортежа. Четверо подростков-аристократов и двое взрослых, седоусый мужчина и директор старшей школы в Енисейске его молоденькая пышногрудая помощница в больших очках. Эти шестеро впервые видели Кремль так близко, а ведь кроме помощницы все аристократы. Сегодня здесь состоится церемония открытия финального третьего тура ежегодного всеимперского бойцовского турнира за звание чемпиона империи среди учеников старших школ. И сегодня я тут не как член учсовета аллы Мудрости, как было в прошлом году, и уж точно не как участник, как в позапрошлом. Сегодня мы с Соней прибыли сюда в качестве князя и княгини Енисейских и привезли с собой чемпиона Енисейска, которого сопровождают члены учсовета его школы и двое взрослых. Забавный факт номер один. Мы с Соней, отучившиеся в либеральной по взглядам на сословную иерархию аллы Мудрости, в стенах которой дети-бояр и простолюдины равны, привезли представители аристократической школы, в которой по уставу не могут учиться простолюдины. Но ничего, со временем я планирую скорректировать подобные уставы. Пример алой мудрости уж очень хорош. Я хочу, чтобы каждый способный подросток в моем княжестве мог получить достойное образование, неважно, кто его родители, и, став взрослым, приносил максимальную пользу нашему княжеству. Забавный факт номер два. Немного печальный забавный факт. Чемпион Енисейского княжества Михаил Архипович Лежалый, сын полковника лежалова то есть неурожденный житель земель Енисейских, а переехавший и изменивший фамилию букву дворянин из Великого княжества Тверского, парнишка-ровесник моих братьев, учится на втором курсе старшей школы. По силе примерно слабенький наставник, что для его возраста отнюдь не рядовое достижение. Но чемпионом в Твери, по крайней мере в этом году, он вряд ли бы стал. Так что сменив прописку, парень не потерял, а приобрел. Еще до образования княжества я науськивал начинать перевозить семьи в Енисейск тверских аристократов, которые точно бы вышли из родов, чтобы создать новые, чтобы в дальнейшем присягнуть моему роду. Лежал и так и сделал, потому Михаил в конце лета и перевелся в старшую школу «Мудрый медведь» в Енисейске. Последний забавный факт. Если бы мы с Соней не поженились и не появился бы новый княжский род, путь Михаила Лежалова к третьему этапу турнира был бы сложнее, ибо недостаточно было бы стать сильнейшим только среди учеников школы из Енисейской окрестностей. На втором этапе у него было бы больше противников. Но Енисейск стал княжеством и откололся от Красноярской губернии. А каждое княжество на подобных соревнованиях всегда выставляет своего собственного чемпиона. «Расслабься, парень», — проговорил я, паотически хлопнув нашего чемпиона по плечу. Высокий, кудрявый, широкоплечий юноша с обычно ясным взглядом встрепенулся, будто испуганный котенок. «Не надо так глубоко уходить в свои мысли», — усмехнулся я. «А то потеряешься». простить ваше свидетельство». Он поспешно склонил голову в поклоне. «Расслабься. Настройся на победу. Пусть сегодня не будет боев. Воспринимай это место, Кремлевскую арену, как место, где тебе уготована лишь победа. Не думай о том, что это столица империи. Не думай о других бойцах. Не дай никому сбить твой настрой. Настройся на то, что это твоя территория, а на своей территории не проигрывают». Я говорил негромко и уверенно, приправляя свои слова аурой Александритов. Я использовал чуть меньше половины возможностей своей ауры, чтобы не было визуализации. Я использовал ауру, вливая ее в чемпиона княжества. И все же на остальных она тоже подействовала. Аристократы и потомственные слуги с детства учатся держать спину прямо и достойно преподносить себя. И все же я видел, как в едином порыве пятеро людей, сопровождающих чемпиона, будто бы расправили плечи, стали выше, сильнее, увереннее в себе. «Да, вождительство». С достоинством произнес Михаил Лежалый. «Я понял вас. Прошу вас, наблюдайте за мной. Затем, как я принесу победу нашему княжеству». «Конечно», — улыбнулся я. И мы начали подниматься по лестнице кремлевской бойцовской арены. Впереди меня ждало почти два часа светских бесед до церемонии открытия этапа. Будет время пообщаться с друзьями. И не только с друзьями. Это мой первый выход в свет после возвращения из Швеции. Домашние встречи с вассалами в Енисейске не в счет. Любопытно посмотреть, как будет вести себя аристократия нашей славной империи. А еще любопытно, почтит ли кто-нибудь из Годуновых своим присутствием это мероприятие? Ведь отнюдь не только британцы представляют для меня, моей семьи и друзей серьезную угрозу. Хм, я даже немного соскучился по Годуновым. Вот бы канцлер лично вышел поиграть. Хм, ну да, вряд ли. С этой благой мыслью я под руку Софьей вошел в холл кремлевской арены.